дресс скот Производители одежды для проведения досуга на природе переживают бум. Если заглянуть в каталоги, то глаза разбегаются от множества моделей брюк, обуви и курток. Если бы не информация о результатах их тестов, даже мне было бы нелегко сделать заказ. Правда, и покупка в обычном магазине, где одежду можно примерить, тоже вызывает сложности. Чтобы не допуститься всем уж явных промахов, необходимо придерживаться несколько основных правил. Самое главное из них – посмотреть, что носят профессионалы. Люди, которые по долгу службы постоянно находятся на открытом воздухе, вряд ли пойдут на компромисс в отношении одежды. Вы уже когда-нибудь задавали себе вопрос, почему лесничие всегда ходят в зеленом? Еще сто лет назад можно было бы сказать, что из-за браконьеров. «Кое-где в лесу попадаются одинокие памятные камни, напоминающие о героической борьбе моих предшественников с браконьерами. Если хранители леса терпели поражение в этой борьбе, на месте их гибели устанавливался такой памятник. В этом деле была нужна хорошая маскировка. Сегодня все скорее наоборот». Если лесной рабочий слишком усердно маскируется, он легко может угодить подпадающее дерево. Ведь лесоробы работают бригадами, и если кто-то не заметит коллегу, то может подойти к дереву с пилой не с той стороны. Поэтому все члены бригады должны быть хорошо различимы. Для этого на их одежде есть оранжевые вставки. А вот лесничий, как правило, в одиночку совершает обходы своих угодий – В поисках деревьев, предназначенных для рубки, их маркируют с помощью краски из аэрозольного баллончика или бумажных лент. Если дерево очень толстое, то в последнем случае контакт с ним неизбежен. Стороннему наблюдателю может показаться, что лесничий обнимает дерево, а дерево оставляет свои зеленоватые следы на его одежде, которые, правда, почти незаметны на оливково-зеленой форме. Оленем-касолям и кабанам Цвет безразличен. Если вы считаете, что зеленый цвет помогает лучше маскироваться при наблюдении за животными, то это заблуждение. Намного важнее скрыть очертания своего тела. Надо выглядеть не как большое животное, а как бесформенный набор пятен, сливающийся с подлеском. Примером может служить тигр со своими вертикальными полосами на шкуре. А вот перед охотниками стоит трудноразрешимая проблема. С одной стороны, они по закону должны быть хорошо видны окружающим. Следовательно, в их одежде должен присутствовать оранжевый цвет. С другой стороны, им хочется подобраться как можно ближе к дичи, чтобы удобнее было стрелять. Предприятия, специализирующиеся на пошиве одежды, нашли выход. Они предлагают оранжевые куртки с камуфляжным узором. Вы можете подумать, что это идиотизм, но такое сочетание оказалось идеальным. Мой бывший шеф, руководитель управления лесного хозяйства, как-то раз надел такую куртку на загонную охоту, и в него чуть не врезалась косуля. Она лишь в последнюю секунду сообразила, что перед ней не куст. Причина в том, что крупные лесные млекопитающие почти не различают цветов. Они вряд ли отличат рыжий оттенок от зеленого или желтого. А если на куртке камуфляжный узор, то для дичи она сливается с окружающей местностью». Исключением является только синий цвет. Строго говоря, олени, косули и кабаны, как и многие другие млекопитающие, видят мир только в двух цветах – синим и синим. Так что, если вы решите понаблюдать за дикими животными, то можете выбирать себе одежду самых разных цветов. Помимо цвета, Следует задуматься и о материале. Лично я не сторонник использования для пошива курток специальных высокотехнологичных тканей. Да, и используемые в них специальные прослойки надежно защищают от воды. Но уже через несколько лет начинают трескаться и расслаиваться. Мне больше нравятся вещи, которые верно служат хозяину полжизни. Хлопчатобумажная ткань с синтетикой представляет собой прекрасную комбинацию, потому что она быстро сохнет и очень прочна. Когда вы пробираетесь через густые колючие заросли, куртки и брюки из такой ткани практически не страдают. А поскольку куртки достаточно толстые, то нет и большой необходимости вставлять туда дополнительные водоотталкивающие и вентиляционные прослойки понадобится не меньше часа, чтобы промочить такую куртку насквозь. За это время всегда можно найти подходящее укрытие от дождя, например, под старой раскидистой елкой. Если погода чересчур плохая, то зачастую не спасают даже самые лучшие спецназовские ботинки. Несмотря на все обещания производителей, они в конце концов начинают где-то пропускать воду. Как и в высокотехнологичных куртках, На их коже образуются сгибы и заломы, которые затем трескаются. В этом плане они ничуть не лучше обычных кожаных сапог, изготовленных без всяких высоких технологий. Все равно время от времени приходится выбрасывать старую обувь и покупать новую. Поэтому в душ лучше сразу обуться в резиновые сапоги. Ну какие? Есть дешевый пластиковый вариант, но он не годится для зимы. Материал дубеет на морозе и ходьба в таких сапогах по замерзшей земле напоминает катание на коньках. К тому же дешевые модели не очень удобны и для ступней, потому что их форма оставляет желать лучшего. Лучше всего в данном случае сапоги из мягкой натуральной резины, которые даже в самый сильный мороз сохраняют эластичность и зачастую имеют более удобную подошву. Что касается брюк, то мы уже затрагивали эту тему, говоря о клещах. Материал должен быть светлым и без узоров, чтобы всякая мелкая живность была хорошо на нем заметна. Светло-бежевый, светло-оливковый и похожие оттенки подойдут лучше всего. Не лишней будет специальная пропитка, которая защищает нижнюю часть брюк от сотен мелких брызг грязи, неизбежных при ходьбе в плохую погоду конце концов, вам ведь захочется, возможно, после прогулки в кафе зайти. Нельзя же выглядеть словно олешей. Кстати, на туристических тропах в лесу попадаются порой маленькие закусочные. Вы можете заглянуть туда, перекусить, если проголодались. Но в плохую погоду, когда на дороге грязь, вы оставите за собой такой след, что Гензель и Гретель лопнут от зависти. «После часа, проведенного за столиком, вся земля в углублениях подошвы подсыхает». И начинает при каждом шаге вываливаться на пол, а то и на ковер. Со мной такое тоже случалось. И мне было крайне неловко, даже если хозяева воспринимали это с юмором. Или вообще не замечали. Поэтому лучше заранее очистить обувь в лесу. Природа любезно предлагает вам массу возможностей для этого. В дождь, а именно в такую погоду обувь грязнее всего, в ручьях и придорожных канавах полно воды. Если вы пару раз пройдетесь по ней туда-сюда... Грязь смоется с обуви, а поскольку вся процедура займет лишь пару минут, то не промокнет даже обычная кожаная обувь. Если проточной воды поблизости нет, поможет сырая трава. Проведите по ней подошвой несколько раз, не только вперед, но и назад, чтобы счистить грязь с каблука, и ваша обувь будет выглядеть, хотя и не как новая, но с нее, по крайней мере, не будут сваливаться комья грязи. Но что, если не удалось найти даже травы? Тогда потрите подошву о или кусты, они оказывают такой же эффект, как сапожная щетка. Если вы все еще считаете состояние обуви не идеальным, наведите последний глянец с помощью мха. Он пропитан чистой дождевой водой, поэтому подойдет также в качестве салфетки, чтобы протереть руки.